Глава 5. Все предыдущее было написано в первой половине 1936 года в Саратове. Берусь теперь за перо в сентябре 1937 года в Кашире, чтобы в немногих словах рассказать об этом трехлетии. Начну с того, что на мое письмо к Максиму Горькому я не получил никакого ответа и нисколько этому не удивился, А что письмо это было лично ему вручено, знаю, наверное, все это в порядке вещей. В Саратове помогла мне устроиться семья старого моего приятеля, профессора Аа. Крогиуса, о котором упоминаю в своих литературных и житейских воспоминаниях. Начал-таки писать их в Саратове: Спасибо тетушке. Повторю здесь, что сам Аа. Крогиус скончался в Ленинграде от цепного тифа, за несколько месяцев до моего прибытия в Саратов. Вдова его, О. А. Крогеус, приютила меня в первые дни после моего приезда в эту столицу Поволжья, а потом нашла мне замечательную комнату, в которой я и прожил все три года моего пребывания в Саратове. Комната была эта в дряхлой избушке на курьих ножках, стоявшей среди других подобных избушек над обрывом Волги. В пяти минутах ходьбы от центра города пресловутых липок. Избушка состояла всего-навсего из кухни с русской печью и двух комнат. Большую из них занимала семья сапожника Иринархова он, жена и десятилетний сын. А меньшую предоставили мне. По размерам это была точная копия моей камеры в ДПЗ: семь на три шага, узкая кровать, столик, стул, этажерка. Вот и вся мебель. Два покосившихся окошечка в двух стенах, тонкая фанерная перегородка, не доходившая до потолка. Садик размером с чайное блюдечко, вид на Волгу. Через дом музея Чернышевского. Я уютно прожил в этой комнатенке, от которой приходили в ужас саратовские знакомые почти три года. Спасибо о Акрогеус. Кстати сказать, Переехала она с семьей в Петербург в 1935 году, откуда, только что узнал, в августе всего 1937 года выслана среди многих других ей подобных в Казахстан за то, что старший сын, ее Арсений, находится в концентрационном лагере. «Это тебе не Англия». «Дважды приезжала ко мне ВН. Зимой 1933 года и осенью 1934 года и гостила по месяцу. Просветы были эти очень короткими. Но постепенно и случайно образовался небольшой круг знакомых, а главное, целых три рояля оказались в моем распоряжении. Игра в две и четыре руки утешала в последние два года пребывания моего в гостях у тетки. Летом происходили частые экскурсии на лодках, пикники и купания на пляже, Полное идилие, Спасибо, тетушки! Я поправился в этой бездельной жизни, бездельной потому, что все попытки получить из Москвы литературную работу оказались бесплодными, как я уже об этом рассказал. А о бытовой провинциальной саратовской жизни рассказывать нечего. Она ничем не отличалась от бытовой симферопольской жизни 30 годами ранее. В Саратове нас ссыльных было немного». Это все была сильная элита, которую надо было иметь под глазами, или, быть может, которые относились с глубоким уважением. Остальных разослали по Откарску, Вольску, Каменке и разным другим городкам и местечкам области. Была группа человек в 15 меньшевиков, была такая же группа правых и левых эсеров. Я имел благоразумие избегать встреч и знакомств с эсерами, и хорошо сделал, как оказалось впоследствии. Зато с меньшевиками знакомств не избегал и сошелся с семьей одного из видных и партийных меньшевиков Кибрика. Эта семья много скрасила мне первое время моего пребывания в Саратове. Но Кибрик оказался менее осторожным, чем я. Он дружил и поддерживал знакомство с былыми товарищами по партии, за что и понес должную кару. В середине 1936 года он и все саратовские меньшевики были арестованы по обвинению в организации саратовской подпольной меньшевистской группировки.